тридцать 31. Добрыня Той ночью Витька долго не мог заснуть А когда заснул, то стонал так, что тетка Миланка дважды будила парня Ему замерещился Велес, дитька болотный То внезапно моргнет его глаз в щелях между камышами То мохнатые обезьяне ручище вот-вот сомкнутся на его шее Утром к Витьке подошел дед Овсей Не обижайся, парень, за вчерашнее Смущенно говорил он «Но тебе действительно не надо, было видеть то, что ты увидел. Я же не знал». Начал оправдываться, Витька. «Я думал, что Бравко украл ваш горшок с жиром, так побежал за ним, чтобы отобрать. брать». «Слышал я твой голос. Но пока выковылял из хаты, то пока то все смотрю, нигде никого. Так что забудьте обо всем Мирко. Это очень важно для всего Римова, понял? Даже дядя и тот о велеси почти ничего не знают». «Забуду», – пообещал Витька, и все же не удержался и спросил, «А детька болотный очень плохой или нет?» А дед а все ответил не сразу. Непонятная тучка мелькнула по его испаханному густыми морщинами лицу. «Запомни себе, Мирко», – сказал он, – «запомни навсегда. Собаки плохих не любят. Запомним, пообещал Витька». Деда улыбнулся, он опять стал таким, каким привык в его видеть Витька. Последствии мысли о Велесе вообще вылетели из Витькиной головы, потому что в Римов вошло несколько сот княжистских дружинников. Загоревшие широкоплечие, покрытые густым слоем пыли, они сидели, как влитые на своих сильных конях. Их металлические шлемы сверкали на солнце, что становилось больно глазам. Передним народным седобородом воине Римолцу опознали Тысяцкого Добрыню. Тысяцкий внимательно водил по сторонам своими острыми глазами. Кажется, он кого-то искал. И когда из своего дворика выковылял всей, Тысяцкий соскочил с коня и направился к нему. «Все еще держишься, старый мухомор!» Воскликнул Добрыню и развел руки Ляввяти. «Э, Добрыня!» Предостерег его всей. «Осторожнее!» Меняешь ешь полыть едва на тот свет не спроводил!» «Что, не удержался?» «Спросил Добрыня. Снова в драку полез». «Да понесла, нечистая!» «Согласился где-то овсей». «Можешь, заскочишь на минутку в хату?» Добрыня задумчиво погладил бороду и все же отказался. «Некогда, овсей! Спешу в городище! Лучше уж ты туда заскакивай, есть о чем посоветоваться. али может, те разбойники тебе за одной память отшибли?» «Да нет!» Ответил дед всей «память моя еще при мне». «Вот и ладно, следовательно, ожидаю». Витька удивленно смотрел вслед старому воину. «Выходит, он уж и третьего богатыря, Добрыню Никитича знает. Эх, рассказать бы обо всем ребятам из Вороновки, лопнули бы, видимо, от зависти». Правда, тот Добрыня, которому они учили в школе, кажется, был воеводой, а этот лишь Тысяцкий. Ну и что с того? Может, этот Добрыня ныне завтра тоже станет воеводой? «Деда, возьмите меня с собой в городище». Законючил Витька так, как это умеет делать лишь в 21 веке. «Хочу еще раз увидеть Добрыню». И, конечно же, отказать Витьке дед не мог, разве приказал. «Сначала я полезь на рви». Где-то через час Витька опять появился на городище, он сгибался под две саму кошка, еще две корзины с черешнями дедовсей перебросил через коня. Дружинники только что пообедали и направились к пруду. Ладько с другими ребятами погнал коней на луг. «А этот чей? спросил Добрыня, усмотрев за спиной Витьку. «У тебя же будто...» «Это внучок, объяснил дед. «Смышленый парнишка!» «А мой, следовательно, полемянник, дополнил его Муровец. Илья уселся на скамью рядом с Добрыней. На широком столе, как два шпиля, завышались их шлемы. Мурец поставил меж них на лукошко и запустил в нее большую, словно лопату ладонь. Первый гость, как хозяин городища, он передал Добрыне. Тот бросил несколько ягод в рот, благодарно кивнул головой. «Это еще те?» — спросил он Усей. «С Дуная?» «Ага!» «Чудесная ягода!» «Прияславе такой!» «Нет!» Он доел черешни, отодвинул лукошко и глянул на Витьку. «Вот что, парень, шел бы ты лучше погулял, а? а? мы здесь немного побеседуем с дедом и Олежка позови». А слушаться Добрыню Витька не посмел. Разве что бросил просительный взгляд на деда, однако тот сделал вид, будто ничего и не заметил. Когда прибежал еще мокрый от речной капели Олежка, Добрыня начал... Переяслав дошло, что половец опять что-то замыслил. — Ясно что, — ответил дед всей Поживиться хочет. — Может быть. И поткнулся сначала в Римов. И если бы удалось проскочить, то и до Переяслава добрался бы. А там, смотри, и Киева садил бы. — Теперь уже не подкнется. Беззаботно улыбнулся Олешка. Да новых веников запомнит. — Рано радуешься, парень, — возразил Добрыня. — Сам же ведаешь, что в Римов подходила лишь одна орда, а за Ворскла еще несколько таких слоняется. «Следовательно, попробует проскочить где-то в другом месте», сказал Муровец. «А где именно ведаешь?» спросил Добрыня. «Нет, то-то и оно. Я не знаю, и сам князь Владимир не ведает. Может, собирается под Лукомлем или под Воинем проскользнуть, или от Ромен зайдет». Уже сильный пешей ратью, однако законными она не гонится. Потому, пока будем идти от Трима в окромном, половец прошмыгнет за нашими спинами и ищи ветров в поле. И выведчики их тоже не спят. «Конечно, не спят», — согласился дитовсей. Он горошка печенек, знаешь, что говорит?» «Какой печенек?» Поинтересовался Добрыня. «Не тот ли что сильно помог нам возле бога?» «Он самый». Потом он поселился с той стороны рибовских плавин, от него, собственно, и пошел тот горошин. Дед показал на кучу деревьев, которыми зеленили за плавнями. «Так он говорит, что какой-то странный люд зачастил к ним со степи. вот а хочет породниться с горошинцами, но, похоже, имеет томе что-то другое». Добрыня уставился на деда своими острыми глазами. «Не собирается ли половец пробраться в Риму в болотом?» – спросил он. «Помнишь, как двадцать лет тому?» «И что бы!» Помрачнел все, «Сделал вид, будто собирается ударить на воин. Мы ринулись ему на а он тем временем на лодках добрался к незащищенному городищу». «Так вот...» «Почти весь Римов до ноги истребил. Не попробует ли и ныне так сделать?» «Может быть. Но теперь ему это вряд ли удастся». «Ты убежден?» «Конечно». «Ответил всей. «Лодками мы уж так и не разбрасываемся. Все у нашего берега стоят и проливы время от времени меняем». «Как это?» – не понял Добрыня. всей замялся. «Да!» «Да ты не бойся!» – одобрительно улыбнулся Добрыня. «Здесь все свои». «Ну, хорошо, идите за мной». Они зашли на стены. Внизу перед ними раскинулись бескрайние плавни. Лишь далеко на горизонте, где темнели кочки горошинских деревьев, они заканчивались. «Среди плавней есть одно место», – начал дед. «Вот оттуда мы берем отсчет. Скажем, надо с той стороны сюда перебраться. Вот видишь, верба стоит». А дед повел рукой в римовскую сторону. «А немного выше две груши. Так скажешь, груши на вербе, и все понятно». «Кому, скажешь?» Спросил Добрыня. «Да, есть здесь такие». А колончиво ответил дед. «Ну, ладно, а если я захочу добраться болотом на ту сторону». «Есть у на дерево молнии прибито. Верховни у него как месяц, молодик. Вот отсюда на то дерево и нужно брать направление Это Сейчас, позже другие направления появятся». «Ты что, проливу перекрываешь?» «Понемногу», – признался дед. «У нас много плавучих островков, а я возьму и подвину его». «А, откуда и насколько знаешь?» Толкнешь не тот островок или не туда, и вместо Римова окажешься в устье портяной, или вообще заберешься в такую тросину, что и до конца жизни из нее не выберешься. Темное дело, заметил Добрыня и почесал затылок. И кто ж такую удумал, уж не ты ли? Не, ну всем. Это печенегова работа, но еще кое-чья. Опять темнишь, а всей, покачал головой Добрыня. «Слышал я о твоей дружбе с детьком болотным». «Ну и хорошо, не слышал». Ощетинился дед». «И нет чего об этом говорить». «Ох, ежи же ты, старый друг». Засмеялся Добрыня. «Каким был, таким и остался». «Ну, ладно, хватит о болоте. Лучше подумаем о том, как узнать, куда пойдут половцы. «А что слышно?» «От ваших воведчиков поинтересовался Муровец». «В том-то и беда, что ничего. Похоже, их разоблачили». И здесь подал голос Олежка. «А что, если обвести их вокруг пальца?» Спросил он. «Кого? Переясновских выведчиков?» зрительно поинтересовался дедовсей. «Так это и без тебя уже сделали. Вот вечно вы бы вам где-то придираться!» Обиделся Олежка. «Я полосы говорю. Надо сделать так, чтобы он поверил, будто мы направились куда-то на Лубны или в другую сторону, на воин ближе к Днепру». «Да-да...» Бойкой подхватил Добрыня. Вот-то мы пошли на Лукомль, он быстренько через Римов и на Переяслов. Но если мы затаимся где-то неподалеку и... та «То, то же оно что и... Высомнился где-то всей. Но как же ты его заставишь, в то поверить? Будем думать, сказал Муровец. Конечно, будем, согласился Добрыня. А пока что нужна разведка, Захарол или Дарья. Иначе не узнаем, что те половцы затевают. «Я тоже так думаю». Прогудел Илья Мураец обратился к Поповичу. «Возьми десяток дружинников и айда. Надо в какие тайники заглянуть. Может, оставлю что, ребята?» «Вот это уже веселее!» Обрадовался Олежка. «Только я хотел бы взять с собой мирка. «Зачем тебе тот молец? Спросил где «Что? Не Что, неужто без него, а не сможете управиться. Но все равно надо же кого-то из малых брать», сказал Олежка. «Так пусть он и приучается». Хоза одна и оберегом нам будет. Сами же идите, у парни легкая рука. Из любой неприятности выбирается». «А где-то все?» – махнул рукоин. «Но, когда уже без него не можете, тогда, конечно. Только с Миланкой сам будешь договариваться. А в гараж они не забудь заглянуть в печенегу. Может, кое-чего ему уже и известно».